Она медленно поднималась на вышку. Движения ее стройного тела в черном купальнике были легкие и удивительно изящны. Андрею даже больше нравилось смотреть, как она поднимается на трамплин, чем когда, вытянувшись в бело-черную молнию, входит в зеленоватую воду бассейн. Она высокая, плечи и бедра у нее узкие, на белом лице выделяются светлые глаза. Переодевшись в раздевалке, Она выходит оттуда с золотистым пучком на голове, на затылке ее длинные волосы защемлены большой черной заколкой. Наверное, она обратила внимание, что двое мальчиков в дни ее тренировок приходят в бассейн, садятся на одну и ту же скамью и смотрят на прыгунов свышки. Когда она выходит из зала, мальчишки идут позади почти до садовой. Там она садится на четырнадцатый автобус, идущий в сторону Лиговки а они остаются у гостиного двора. Ни один, ни другой ни разу не сделали попытки подойти к ней и познакомиться. Спортсменка поднялась на вышку, ступила на широкую доску, прижала тонкие руки к туловищу. На мокрой резиновой шапочке играли блики от ярких плафонов. На миг лицо девочки стало очень серьезным и сосредоточенным. — Потом она стала медленно раскачиваться на пружинищей доске и неожиданно легко оторвалась от нее птицей, взмыла вверх, потом, сделав чистое двойное сальто, с негромким всплеском вошла в воду. Когда она вынырнула и небрежно поплыла сожонками к краю бассейна, где ступеньки, Андрей негромко зааплодировал. Прыжок действительно был великолепен. Девочка слегка повернула голову в их сторону, Легкая улыбка тронула ее губы. «Интересно, как ее зовут?» Провожая взглядом идущую по краю бассейна девушку, задумчиво сказал Андрей. «Подойди и спроси. У нее должно быть красивое имя. Легкое, воздушное. Ну, Майя или Алена?» «Прыгает она классно», — заметил Петя. «А может...» «И я. Хочешь, я сегодня подойду и спрошу, как ее зовут?» Сбоку взглянув на приятеля, сказал Петя. «Зачем?» «Что зачем?» «Ну, а вдруг Фекла или Дуня?» — усмехнулся Андрей. «Пусть лучше останется прекрасной незнакомкой». «Пошли!» — локтем толкнул его в бок Петя. «Она уже переоделась». Она живет в красивом старом доме и вечерами выводит в парк на прогулку Борзую, — продолжал Андрей. А может, боксера или шпица? Она очень красиво смотрелась бы с Борзой. Я у нее спрошу. — Ты убьешь тайну? — вздохнул Андрей. — Сейчас мы можем предполагать все, что угодно, а когда узнаем, тайны не будет. Да кто ж тебе нравится, она или тайна? — Тайна в ней, — рассмеялся Андрей. — Иногда я тебя, Андрюша, не понимаю, — вздохнул приятель. Небо над городом посветлело кое-где в серой дымке, заметные были бледно-зеленые промоины, даже не верилось, что где-то над пухлым ватным одеялом сияет яркое солнце. На Невском, напротив пассажа, регулировщик показывал полосатым жезлом объезд машинам. Тоненькая девушка с капроновой сумкой через плечо на длинном ремне неторопливо шагала впереди. Она в двухцветной курточке, настроенных ногах красные резиновые боты. Золотистый пучок волос покачивался в такт ее шагам. Она никогда не оглядывалась, никто ее не провожал. Мальчишки даже не знали, есть ли у нее подруги. Иногда она, сидя на скамейке и наблюдая за прыгунами, разговаривала с моложавой женщиной в трикотажном костюме, тренером, перебрасывалась несколькими словами с другими девушками, но до остановки на Садовой всегда шла одна. — Ты что, стесняешься к ней подойти? — уже в который раз спрашивал Петя. — Она сама по себе, а мы с тобой сами по себе, — улыбался Андрей. — Главное, что она существует на белом свете, и мы можем два раза в неделю смотреть на нее. — Я могу и не смотреть, — ухмыльнул Петя. Он и впрямь не понимал своего друга. Ну, в общем-то, такой решительный и смелый Андрей явно пасовал перед этой тоненькой узкоглазой прыгуньей». На школьных вечерах спокойно приглашал девушек на танцы, свободно разговаривал с ними, острил, иногда читал им Блока. Из всех поэтов Андрей выделял Есенина и Блока. Нравились ему Бодлер, Теннисон, Китс, Шелли. Петю поэты не интересовали. Он увлекался зарубежными детективами. Лучшими писателями считал Конан Дойла, Сименона и Агату Кристи. Детектив прочитывал залпом, потом делал небольшую передышку и брался за другой. Их много стали печатать в разных журналах. Раньше Петя Викторов и не подозревал, что существуют такие журналы, как «Подъем», «Волга», «Звезда Востока», «Уральский следопыт». В школе любители детективов обменивались друг с другом этими зачитанными до дыр журналами. А «Казаков», К детективам был равнодушен, правда, Семенона и Агату Кристи признавал. Он часами просиживал в читальном зале, библиотекарь разрешал ему даже заходить туда, где хранились пришедшие в негодность экземпляры. В книгохранилище Андрей разыскал сборник неизвестного для Пети поэта Франсуа Вийона, которого за бродяжничество в 1463 году на 10 лет изгнали из Парижа. Наизусть декламировал его стихи «Судьба одна». «Я видел все, все в мире бренно, и смерть мне больше не страшна». Очень любил Хомингуэя, Фолкнера, вульфа Отзывался восторженно о Стейнбеке Бунине. Петя пробовал читать то, что предлагал ему Андрей, но от Фолкнера его тянуло в сон. Он так и не одолел его деревушку. Рассказы Хомингуэя были ему совершенно непонятны. А навивал такую зеленую тоску, что он на пятнадцатой странице закрыл книгу и с облегчением вернулся к своим испытанным детективам. «Тут все тебя держит в напряжении. До конца не знаешь, кто убил. Читаешь, наслаждаешься. А в книгах, которые давал ему Андрей... Иногда никакого сюжета не было, наворочено такого всякого, что голова пухнет, а удовольствие не на груш. Андрей утверждал, что эти произведения заставляют задумываться о смысле жизни, а когда Петя спросил его, в чем же смысл жизни, так и не сумел ответить, сославшись, что на этот вопрос величайшие философы всех времен не сумели дать точный и ясный ответ». Андрей читал и древних философов, но Петя их книги не предлагал, знал, что тот и страницы не одолеет. Петя Викторов. Ниже Андрея почти на голову, он светловолос, широколиц, большой рот. Ресницы у него редкие и рыжие, а глаза маленькие, водянисты голубые Дружат они с пятого класса, и, что самое удивительное, никогда не ссорятся. Надо сказать... Андрей не корчит из себя большого умника, не кичится своей эрудицией, а самое главное, ценит Петю как художника. Ему нравятся эскизы наброских картине, которую Петя должен закончить через полгода. И еще одно: Казаков не навязывает Пете своих убеждений. Петя побывал с другом в Андреевке, был на рыбалке на озере Белом, где на пленэре сделал много акварелей и зарисовок. И Андреев, в свою очередь, несколько раз приезжал в поселок художников. Это не так уж далеко от Андреевки. Петин отец написал два портрета Андрея. Пете они не очень понравились. Он загорелся сам написать приятеля, но тот решительно отказался, не объяснив почему. Незнакомка остановилась на автобусной остановке. Они прижались к обшарпанной желтоватой колонне гостиного двора Мимо шли и шли прохожие. Иногда они загораживали девушку. Она стояла чуть на отшибе, ступив на край проезжей части. Из сумки на плече торчала розовая ручка складного зонтика. Пучок на голове, оттопырившись у тонкой длинной шеи, концом своим доставал до узких плеч. Девочка не вертела головой, не высматривала нервно автобус, как другие, просто стояла и задумчиво смотрела продолговатыми глазами на проезжающие по садовой машины и трамваи. Четырнадцатый с шипением подкатил к остановке, распахнулись двери, ожидающие, пропустив выходящих, торопливо вскакивали в обе двери. Девочка вошла последней. Прощально качнулся конский хвост, блеснула черная заколка. Автобус, выждав, немного плавно влился в поток машин. На другой стороне улицы, в широком окне комиссионного магазина, ярко вспыхнула большая бронзово-хрустальная люстра. Наверное, продавец включил для демонстрации покупателю. Петя улыбнулся, раскрыл большой альбом с которым никогда не расставался, вырвала оттуда лист и протянул Андрею. На нем была изображена только что уехавшая девушка. Она стояла к ним в профиль, жгут волос причудливо изгибался, узкий глаз, опушенный длинными ресницами, смотрел вдаль, губы тронула легкая презрительная улыбка. Очертания фигуры, набросанные небрежными штрихами, Однако резиновые сапожки на длинных ногах тщательно выписаны. Я не видел, как она улыбается. Внимательно разглядывая рисунок, сказал Андрей. «Нравится? Можешь взять». Ее улыбка до улыбки Джаконды ей далеко, — рассмеялся приятель. «Улыбка Джаконды уже сколько веков тайна». Андрей аккуратно свернул рисунок в трубку и засунул в свою сумку. — Ты художник? — помолчав, сказал он. — Только вот, что я тебе скажу. Она умнее, чем ты думаешь. — Это ты по ее прыжкам в воду определил? — насмешливо посмотрел на него приятель. — Ты ведь с ней не разговаривал. А может, откроет рот и такую понесет чушь? «Это ты сейчас чушь несешь!» — оборвал Андрей. «Можно подумать, ты ее хорошо знаешь!» «Я знаю!» — улыбнулся Андрей. «Уверен, что ей эти блоковские стихи понравятся?» «Ты из шепота слов родилась, В вечереющий сад забралась, И осыпала вишневый цвет, Прозвенел твой весенний привет». С той поры, что ни ночь, что не день, Надо мной твоя легкая тень. Приятель уставился на него, Почесал бледную вмятину на переносице и сказал, — Андрюха, никак ты втрескался в нее? — Втрескался, поморщился приятель Петя, Ты совсем не романтик. Вспомни, Дон Кихот поклонялся Дульсинее Тобоской, которую никогда не видел, а Петрарка всю жизнь слагался на этой Лауре, с которой и словом не обмолвился. Я знаю, почему ты не хочешь с ней познакомиться, подумав, проговорил Петя. Боишься разочароваться. Откроет пасть. Андрей предостерегающе поднял руку, мол, заткнись. Однако потом мягко заметил бедный Петя, петушок, золотой гребешок. Тебе еще не стукнуло пятнадцати, а ты уже такой закоренелый циник. Разве можно так относиться к женщине? А наша прыгунья, да она тоненькая, воздушная, неземная, а ты пасть. «Когда при мне начинают восхищаться девчонками или кинозвездами, я всегда говорю, что они так же, как и все, едят, спят, сморкаются. И, Петручо, хочешь, я предскажу тебе твое будущее?» Снова перебил его приятель. «Ты женишься на официантке из сосисочной на Невском? Будешь стаканами глушить барматуху? Ругаться изощренным матом?» и раз в месяц попадать в вытрезвитель. «И буду молевать плакаты к праздникам и вывески для магазинов», — вставил Петя. «При всем при том ты будешь тонким современным художником, твои картины будут выставляться на выставках, покупаться музеями», — с улыбкой продолжал Андрей. «Послушай, а кем ты будешь?» — спросил Петя. Они пересекли Невский подземным переходом и пошли по Садовой к цирку. С афиши кинотеатра «Молодежный» на них свирепо смотрел чернобородый Даниэль Альбрыхский. Шел двухсерийный фильм «Пан Владеевский». «Там очень натурально сажают одного мужика на острый кол», — кивнув на афишу, заметил Петя. «Тебе только это и запомнилось?» Насмешливо взглянул сверху вниз на него Андрей. «Отвечай на мой вопрос», — потребовал приятель. «Ты знаешь, я счастливее тебя», — рассмеялся Андрей. «Ты с детства знаешь, кем ты будешь, а я нет. Представления не имею, что меня ждет впереди». «Чего же ты радуешься?» — подозрительно покосился на него Петя. — Жизнь интереснее, когда не знаешь, что тебя ждет, — рассуждал Андрей. — Некоторые люди пытаются узнать у цыганок, гадалок свое будущее. — А зачем? — спрашивается. — Если все будешь знать наперед, то... — Тогда какой смысл жизни? — Солдат не будет носить в ранце жезл маршала и стараться хорошо воевать, потому что звезда и папаха маршала и так упадут на его голову. Художник, писатель, композитор не будут оттачивать свое мастерство, потому что им обещали бессмертие. «Я знаю, кем ты будешь», — задумчиво сказал Петя. «Писателем, как твой отец». «Мой отец Христом Богом заклинает меня не делать этого», — воскликнул Андрей. «И потом нужен талант». А я, братец, на тройке пишу школьные сочинения. Зато стихи сочиняешь. Для стен газеты, усмехнулся Андрей. Какая это поэзия, дилетантство. Боксером ты не хочешь быть, поэтом тоже, тогда кем? На луну хочу слетать, походить по ней. Опоздал, рассмеялся Петя. Армстронг и Олдрин... — В июле 1969 года уже походили по Луне. — Смотри, запомнил. — А я на память не жалуюсь, — сказал Петя. — А ты поступай в авиационное училище. Оттуда легче всего попасть в космонавты. — Я хочу пойти в кассу, взять билет до Луны или Марса, сесть у иллюминатора в ракету, как в самолет, и полететь туда. — продолжал Андрей. — Когда-нибудь ведь так и будет. Ну — Ну-ну, слетай, — улыбнулся приятель. — Не забудь мне оттуда привезти ну, симпатичную голубую марсианочку. — Пошляк ты, Петя, — вздохнул Андрей. Солнце с трудом распихало ватные облака, отыскало зеленоватое окошко и неожиданно ярко ударило широким лучом в огромную и красочную афишу на здании цирка. Нарисованный на ней карапуз-карандаш в широченных полосатых штанах и его знаменитый терьер будто вдруг ожили на афише, задвигались. — Знаешь, кем я буду? — сказал Андрей. — Клоуном. «Вот, видишь, ты уже смеешься. Замечательная эта профессия — людей смешить. Пока ты только меня смешишь», — заявил Петя.